Глава 59. Осень 2017 года. Анна сама не понимала, как проглядела связь. У Лизы светлые волосы, как у Симона. Музыка – ее работа. К тому же она харизматична и сразу располагает людей к себе совсем как Карл Ю. Добавим сюда кассету Симона, которую Таня хранила все эти годы. И Кайя Бьянко и Элисабет Ведье сказали, что Лиза кажется им знакомой, И все же Анна упустила этот момент, что теперь сильно ее задевало. Несколько минут Лиза молчала, лицо белое, в голове явно хаос. Анна принесла ей стакан воды, и Лиза залпом выпила его. Лицо немного порозовело. Но мы ведь не знаем наверняка, что Джо, когда заказывал тест, сравнивал со мной себя, сказала она. Не знаем, но это более чем вероятно, кого еще он мог сравнивать? Лиза отмахнулась от вопроса. Я имею в виду, откуда у нас такая уверенность, что Симон мой отец? Нам придется провести еще один ДНК-анализ, сравнить себя с кем-нибудь из близких родственников Симона, а значит, придется объяснить Лизе обедвиде, что она по всей вероятности твоя бабушка. Лиза со стуком поставила стакан. Я понимаю, что это странно, но можем ли мы поговорить с ней сегодня вечером? Я завтра утром уезжаю. «А мне хотелось бы присутствовать при разговоре». Вид у Лизы был взволнованный и решительный одновременно. Анна чуть приподняла бровь и посмотрела в окно. Уже успела стемнеть, дождь стучал в стекло. А ветер поднялся такой, что скрипели стропила. «Наверное, лучше подождать», — сказала она. «Зачем?» Лиза встала. «Если уж мы решили поговорить с Элизабет, то зачем откладывать? Время еще не очень позднее». «Может сослаться на непогоду, разумно было бы подождать, успеть обдумать, что все это значит». Но в глубине души Анну, как и Лизу, подмывала поделиться открытием, чтобы дописать к трагедии Симона Ведье, если не то сколько-нибудь хороший конец. К тому же присутствие Лизы, когда Анна будет рассказывать обо всем Элисабет, более чем правильно. «Хорошо», — сказала она и пошла за ключами. Подрев ветра они добежали до машины, Лобовое стекло залепили мертвые листья. Анна завела машину и медленно поехала по темной лесной дороге. Обе женщины молчали, атмосфера была напряженной и в то же время полной предвкушения. Они уже добрались до аллеи, ведущей к Англаберге, когда увидели между деревьями синие проблески. У сторожки Клейна им навстречу попалась скорая помощь, и Анна прижалась к обочине, чтобы пропустить машину. Место рядом с водителем пустовало и видно было, что скорая торопится. Анна и Лиза еще какое-то время постояли на обочине, глядя друг на друга. «Поедем назад?» – встревоженно спросила Лиза. «Поднимемся и узнаем, что стряслось». В усадьбе горел весь свет, Анна поставила машину во дворе, и они медленно пошли к дому. Входная дверь оказалась приоткрыта, Анна постучала и вошла в огромный, словно бы опустевший дом. Они с Лизой переглянулись, Искурительные, где Анна на днях сидела с Элисабет, доносились звуки, и женщины медленно двинулись туда. «Есть кто-нибудь?» Одно из тяжелых кресел было прокинуто, на полу валялись пустые пластиковые упаковки, какие оставляет после себя бригада скорой помощи, когда медики торопятся. Когда Анна и Лиза вошли, им навстречу поднялась с кресла Мари Сорди, лицо бледное, губы сжатые. «Что стряслось?» – спросила Анна. В аллее нам встретилась скорая. Мари пыталась совладать с лицом. «Тетя Элисабет», — тихо сказала она. «Я нашла ее здесь, на полу». «Она жива?» «Да, но все плохо. Клейн уехал с ней на скорой. Я тоже поеду, только сначала». Мари указала на мусор на ковре и стала поднимать опрокинутое кресло. Анна помогла ей. Она знала Элисабет ведье всего несколько недель, И отношения у них не всегда были ровными, но все же слова Мари поразили ее, Лиза тоже казалась потрясенной. Кстати, а что вы здесь делаете? спросила Мари, когда им удалось наконец поставить тяжелое кресло на ножки. Уже начало девятого. Хотели навестить Элисабет. Анна повернулась к Лизе, давая ей понять, чтобы молчала, но та уже рассматривала фотографии на каминной полке. Это, наверное, Симон. Лиза взяла фотографию, где маленький Симон сидел с отцом. «Да». Мари выпрямилась, поправила очки. «Мы похожи», – пробормотала Лиза. «Что?» Лиза обернулась, не выпуская фотографию из рук. «Они похожи», – громко сказала она. «Я имею в виду Симон и его отец». Мари медленно кивнула. «Мне пора ехать. Анна, не уберешь остальное? А я пока выключу свет и все запру». Мария указала на пустые упаковки на полу. «Да, конечно». Анна опустилась на колени и стала подбирать мусор, Мари закрыла за собой дверь. «А вдруг мы не успеем рассказать?» спросила Лиза. «Вдруг Элисабет умрет и не узнает, что я ее внучка?» Анна сама уже успела об этом подумать. «Какой ужас!» Элизабет ведье 27 лет ждала справедливости, а теперь умрет за какой-нибудь час до того, как история сделает новый поворот. «Давай надеяться, что все будет хорошо», — тихо сказала Анна и подошла к мусорной корзине. Над письменным столом висела небольшая картина Карла Ю, «Рысь», живая в отличие от бедного зверя из подвала Матса. Ей вспомнилось чучело, выражение боли на морде, капкан, зубьями проткнувший лапу до самой кости. Анна подумала о несчастном поляке, с которым на днях явно случилось то же самое, и ей вдруг кое-что пришло в голову. В неразберихе, начавшейся после аварии, Анна забыла про свежую рану Рюландера. Такую рану на голени вполне мог оставить капкан. Телефон с большими кнопками и быстрым набором стоял на прежнем месте. Анна взяла трубку и нажала кнопку «3» — мац. «Алло?» — ответил он после четвертого гудка. «Это Анна Веспер. Хочу спросить насчет капканов». В трубке какое-то время было тихо. «Ну, я их уберу». «Я не виноват, что Павел не умеет читать по-шведски». «Нет-нет, я не об этом». Анна заметила, что говорит раздраженным тоном и заставила себя сменить интонацию. «Где вы ставили капканы?» Снова молчание. Мат словно пытался просчитать, какого ответа она ждет. «Здесь, в лесу», — сказал он. «Недалеко от места, где я добыл того барсука. Помните? Но я таблички оставляю». «А еще где-то они есть?» Опять молчание. «Только вы никому не говорите», — выдавил он наконец. «Она просто взбесится, если узнает». «Кто взбесится? Где еще вы ставили ловушки?» «В волчьем доле». Мац тяжело вздохнул. «Волчий дол?» — повторила Анна. «Это который за Которпом? Анна почти услышала, как у нее щелкнуло в мозгу. Потом щелкнуло снова и еще раз. Она вдруг поняла, как одно связано с другим. «Это место называется Нарбликка. ледяным голосом сказала Мари, появляясь в дверном проеме. «Повесь, пожалуйста, трубку». В руке Мари держала черный пистолет.